Он раздал приемщикам нескольких магазинов фотографий Ольги Завадской и стал ждать, как ждет паук, спокойно сидя в центре своей паутины. И очень скоро паутина эта затянулась. Из хорошо известного магазина возле летнего сада Виктору Илларионовичу позвонили и сказали, что интересующая его дама сидит у них в очереди на прием. Несмотря на возраст, профессор был легок на подъем, особенно когда дело касалось больших денег. И через полчаса он уже подсел к худой 30-летней даме с маленьким лобиком и темными подозрительными глазками. Ольга Завадская нетерпеливо поглядывала на часы. Вот уже 20 минут как от приемщика вышел предыдущий клиент, а ее все не приглашали, выполняя указания милейшего Виктора Илларионовича. Перехватив нетерпеливый взгляд молодой соседки, благообразный старичок поругал безобразные порядки в магазине. Всегда приходится ждать подолгу. Его слова нашли в душе дамы живейший отклик. И он тут же перешел с медлительности и невоспитанности антикваров на их нечестность и вполголоса сказал, что здесь дают в лучшем случае четверть настоящей цены. Дама сильно занервничала. И, оглядываясь по сторонам, показала старичку ручное зеркальце в серебряной оправе и спросила, сколько бы такое могло стоить. Виктор Илларионович всплеснул руками и сказал, что зеркало — прелесть какой работы, и назвал цену вдвое выше той, в которую его оценил бы приемщик. Причем демонстрируя свою безграничную честность, посоветовал даме пройти на оценку и выслушать, что ей предложат в магазине. Если цена ее устроит, он очень рад, если же нет — Он с удовольствием купит у нее зеркало за ту цену, которую назвал. Ольга именно так и поступила. Оценщик, наконец, принял ее, осмотрел зеркало и назвал половину суммы, предложенной милым старичком. Ольга вспыхнула, выскочила из кабинета и тут же отдала зеркало профессору за двойную цену. Виктор илларионович втершись таким образом к ней в доверие, пригласил молодую даму в кондитерскую Норт чтобы отметить удачную сделку, и там долго расспрашивала ее, нет ли у дамы еще каких-нибудь вещей на продажу. Ольга напустила на себя загадочный вид, сочинив себе бабушку-графиню и превратив свою многочисленную челябинскую родню в титулованную великосветскую знать. Далее для пущего романтизма рассказала: что судьба покарала ее за грехи аристократических предков мужем, бездельником и наркоманам, бросить которого она не может из человеколюбия. И вот ей приходится продавать остатки графского наследства, чтобы заплатить за очередные долги мужа. Виктор Илларионович с интересом выслушал красочную историю и начал из вольвы спрашивать, какие еще вещички остались после покойной бабушки. Ольга кое-что осторожно перечислила, а старичок поинтересовался, нет ли у дамы каких-нибудь старинных изделий из дерева, в частности, ящичков или шкатулок, к которым он испытывает сугубо эстетический интерес. Ольга загорелась и довольно подробно описала палисандровый ящик. Виктор Илларионович, в свою очередь, осторожно продемонстрировал интерес и сказал, что купил бы такой ящичек, Назвав сказочно высокую по Ольгиным представлениям цену, Ольга охнула и в волнении проговорилась, что ящик сейчас не у неё, а у двоюродной сестры беспутного мужа. Она тут же прикусила язык, да было уж поздно, слово не воробей. Вежливо простившись, с потерявшей для него всякий интерес Ольгой Завадской, Виктор Илларионович приступил к следующему этапу операции. Наводя в свое время справки о семействе покойного профессора Завадского, он, среди прочего, узнал и адрес отдаленной родни профессора, Даши Селезневой. Он всегда стремился получить информацию как можно более полную, и это оправдалось. Подключив к делу Лизу Бочанову, которая как бы случайно познакомилась с Дашиным мужем Игорем, и из выведал его домашние обстоятельства. Сама Даша была в это время в Краснодаре у матери, отвозила туда своего ребенка, И момент показался профессору чрезвычайно подходящим. Поскольку он хотел сохранить эту операцию в тайне от своих хозяев, то через своего старого знакомого нанял профессионального вора-домушника Шухера. На ту ночь, когда Шухер должен был проникнуть в квартиру Селезневых, Лиза изолировала Игоря, недвусмысленно пригласив его к себе домой».